Глава 61. Западня Цао Вэнин и Джан Чинлин держали по ведру с нечистотами. Вонь стояла настолько невыносимая, что заставляла слезиться глаза. Тем не менее, Цао Вэнин находил приятное в этом мучении, мысленно хваля свою избранницу. Асян воистине очень умна и находчива, как настоящая женская версия полководца Джугаляна. Джан Чинлин, если бы его спросили, совершенно не разделял возвышенное мнение. Он считал, что Гусян заслужило лишений на восемь жизней вперед. Двое тружеников накрыли ведра крышками и тщательно замаскировали. Под руководством Гусян они разместили их на кровле и на земле, устроив самую вонючую западню в истории. Военный советник Гу тем временем держалась на расстоянии. После того, как ловушки были установлены, она подозвала своих подчиненных и все еще, прикрывая нос, обратилась к Джан Чинлину. — Ты запомнил дорогу, о которой я говорила? — Джан Чинлин кивнул. — Будь уверена, сестрица Гу, я не споткнусь, выполняя шаги облета девяти дворцов, иначе шифа переломает мне ноги. Гусян ткнула пальчиком ему в лоб. — Сделаешь хоть один неверный шаг и превратишься в навозного жука Джана. Девушка перевела взгляд на Нина, взмахнув рукой и скомандовала. «За дело!» Три тени разошлись в ночи. Словно летучая мышь, гусян взлетела на крышу гостевого дома, присела на корточки и замерла. В темноте глаза девушки поблескивали, делая ее, похожей на хищного зверька, тихо выжидающего своего часа, чтобы наброситься на добычу. Долго ждать не пришлось. Ее взгляд вспыхнул, отражая зарево пламени, занявшегося на заднем дворе. Это означало, что цау нин уже занял позицию. Им только оставалось дождаться, пока огонь поднимется немного выше. Следом со двора донесся хриплый, надрывающий связки крик цау нина. «Беда! Просыпайтесь! Здание вот-вот рухнет!» Гусян от гнева чуть не подавилась собственной слюной. цау нин чрезвычайно беспокоился об одинокой гусян на крыше, а потому случайно выкрикнул не ту фразу – Когда эти слова сорвались с губ, он понял, что сказал явно что-то не то, поэтому постарался быстро исправиться. «Нет-нет, я имел в виду пожар! Пожар! Скорее бегите! Здание в огне! Бегите!» Мгновением позже в гостинице воцарил хаос. Несколько женщин в черном, непричесанные и в нас пеходетые, выбежали вместе с другими постоятельцами, чтобы проверить, что происходит снаружи. Спокойная ночь превратилась в шумную катавасию. Гусян спрыгнула с крыши, натянула маску и, как ни в чем не бывало, смешалась с толпой. Во всеобщей суматохе она незаметно выпустила из рукава несколько сигнальных огней и швырнула озимь. Маленькие петарды взорвались прямо посреди взбудораженного роя сбитых с толку людей. Отовсюду послышались испуганные крики. Кто-то завопил огонь, уже добрался до комнат. И все бросились в рассыпную в панике, расталкивая и разделяя женщин в черном друг от друга. Гусян помрачнела, Происходящее немного выходило за рамки задуманного, и теперь им следовало действовать осторожней, однако сами небеса помогали ей. Пока она глупым истуканом стояла во дворе, одна из черных шаманок, которую оттеснила толпа, резко толкнула ее. «Идем, проверим эту девку Гао. Возможно, кто-то специально подстроил пожар». Гусян чуть не рассмеялась вслух, но быстро опомнилась и позволила утащить себя в комнату, в которой держали Гао Сиолянь. Сердце Гусян от волнения застучало чаще, но обрадовалась она раньше времени. Женщина, шедшая впереди, сохраняла бдительность. Перед тем, как открыть двери и войти, она вдруг обернулась и странно посмотрела на девушку. «Почему ты дрожишь?» Сердце гусян ушло в пятки. Пытаясь вести себя так, будто она не нервничает, девушка невнятно пробормотала. «Я... я боюсь». Оставалось только гадать, за кого ее приняли. Все младшие девушки в их отряде имели приблизительно одинаковое телосложение и рост. Девушка окинула гусян презрительным взглядом и, фыркнув, распнула дверь. «Только посмотри на себя, бесполезный, трусливая дура! Стой на страже у двери!» «И если посмеешь хоть кого-то пустить!» Не успела женщина договорить, как ее талию пронзил леденящий укол. Она подняла голову и неверяще уставилась на гусян, тогда как морозное онемение распространилось по всему телу. Не в силах пошевелиться, она потеряла равновесие и начала заваливаться вперед. Гусян поспешила поймать ее и мягко прошептала, «Осторожно, тут порог!» Потом одним плавным движением... Девушка закрыла дверь изнутри и увидела привязанную к столу Гао олянь В комнате находилась еще одна женщина в черном. Заслышав шум, та зажгла свечу, обернулась к дверям и увидела растерянную Гао Сио которая удерживала тело своей несчастной жертвы от падения. Женщина подошла к ним, присела на корточки и обеспокоенно спросила, «Что с ней? Я, я не знаю, она внезапно свалилась просто так, может, у нее припадок?» протараторила Гусян. Женщина уже проверяла состояние соратницы. Услышав искрометную импровизацию Гусян, она настороженно подняла голову. «Ты?» Однако Гусян не рассчитывала, что ее маскарад не раскроют. Взмахнув рукавом, она выпустила белое облако порошка в лицо женщины. Понимая, что дым смертелен, та задержала дыхание, но холод металла на шее, стал для нее неожиданностью». Как только сбитая с толку противница потеряла возможность видеть из-за клубов дыма, в руке гусян появился кинжал. Лезвие полоснуло по шее стражницы, оставив глубокую рану поперек горла. Гусян всегда отличалась быстротой и беспощадностью расправы. В одно мгновение голосовые связки женщины в черном оказались рассечены, а сама она, без единого звука, замертво рухнула на пол. Гауси-Олянь застыла в ужасе. Гусян сорвала маску и отбросила ее в сторону. Глупая ведьма, испугалась простой муки, проворчала она, быстро орудая кинжалом. Еще пара взмахов, и веревки на пленнице были разрезаны. Шокированная и обравдованная девушка уже поднялась на ноги и готовилась произнести слова благодарности, когда дверь снова распахнулась. Взъерошенный Цао нин валился внутрь. «Асян быстрее, я больше не могу их сдерживать!» В этот момент Джан Чин Лин подобрался к окну, снаружи и принялся активно им махать. Гусян подтолкнула к нему Гао Сеолянь. «Уноси ее!» Они втроем все обсудили заранее. Цао Вэйнин моментально нацепил маску и натянул длинную черную юбку. Джан Чинлин без колебаний усадил Гао лянь себе на спину и быстро побежал прочь от постоялого двора. Гусян и Цао Вэйнин бежали следом, изображая погоню. Девушка даже убедительно прокричала для правдоподобия. «Жалкий воришка, не пытайся сбежать!» Эти двое притворщиков вели себя словно немощные. Гусян волоча одну ногу, отца цау -нин шатался и хватался за грудь так, будто готов был упасть в обморок в любую секунду. Вдруг на полпути их настиг налетевший сзади ветер, а в воздухе прогремел хриплый старческий голос «Черный ведьмы Гу. «Вы все прочь с дороги!» И мимо них пронесся черный вихрь. Стайка женщин неотступимо следовала за предводительницей, обогнав двух доблестных сестер, которые продолжали преследовать врага, несмотря на полученные тяжелые ранения. Гусяны и цау переглянулись. Колека перестал хромать, а сердечник отправился от приступа. И оба помчались согласно заранее выбранным путем. Джан Чинлин и Гао Олянь пребывали в гораздо большей опасности. Гао олянь узнала Цао Нина и Джан Чинлина, но не понимала, почему последний настоял на том, чтобы нести ее на спине. Тот продолжал бормотать себе под нос, и Гао Олянь чувствовала себя обузой. Тронутая усилиями по ее спасению, она не желала обременять своего благодетеля сверх меры. Сяо Сюнди, отпусти меня. «Я не потеряла боевых навыков и могу бежать сама?» В перерывах между повторениями рифм Джан Чин Лин торопливо ответил. «Даже не думай, нам предстоит преодолеть большое препятствие». Вспомнив о ней из ночных горшков впереди, он вздрогнул, помрачнел и, не смея более отвлекаться, со всей сосредоточенностью вернулся к чтению рифма. Гаусио Си Алянь умела здраво оценивать ситуацию. Услышав серьезный твердый ответ, она поняла, что Джан Чин Лин Следует какому-то плану, поэтому притихла, решив не настаивать. Увидев, что мальчишка летит сквозь ночь, подобно призрачной тени, и осознав, что эта техника Цугуна ей неизвестна, Гаусио олянь поразилась. Джан -джин -лин уловил слабый зловонный душок. Они почти прибыли на место. Прекрасно понимая, что черная ведьма нагонит в любую секунду, он с натянутыми до предела нервами весь обратился вслух. В иное время он бы точно напугался до беспамятства, но сейчас он нес ответственность за жизнь другого человека. Собственная судьба его мало беспокоила, но если Диа Гао снова окажется в плену женщин в черном, это ничем хорошим для нее не закончится. Эта мысль словно подарила второе дыхание. Джан Чин Лин выпрямился и почувствовал мощный поток ци во всем теле. С громким криком он рванул вперед с удвоенной скоростью. Этой ночью Джан Шинлин неосознанно победил в себе панического трусишку. Его контроль над разумом сделал огромный шаг вперед. Еще немного, и его боевое мастерство также поднимется на одну ступень выше. Он отбросил лишние мысли в голове и оставил лишь слова гусян. «У тебя нет права на ошибку!» Речитатив рифмы звучал все быстрее и быстрее когда размытый силуэт мальчика мчался по пути, проходящему под конструкцией ночных горшков, установленной ими ранее. Стоило черной ведьме подумать, что она почти настигла их, как негодник резко ускорился. Разве могла она смириться и позволить им уйти? Женщина бросилась за ними, сломя голову. Внезапно ее рукав зацепился за нить. Почувствовав натяжение, она инстинктивно среагировала на возможную ловушку и уклонилась в сторону. Через долю секунды на место, где она находилась, упало ведро с нечистотами, щедро расплескав содержимое. Черная ведьма в конце концов оставалась женщиной, кроме того, она была малость помешана на чистоте. Как она могла вынести что-то подобное? Ужас от мысли, что на нее может упасть хотя бы одна мерзкая капля, заставила ее поспешно отступить. На четвертом шаге она неожиданно споткнулась обо что-то. Ее сердце сжалось, определив местоположение очередного ведра на слух. Черная ведьма отпрыгнула, избежав попадания очередного снаряда. Однако это ведро столкнуло другое, и не успела она коснуться земли, когда третье ведро с невероятной точностью опрокинулось прямо ей на голову. Старуха была в ярости, она хотела закричать «Мелкий воришка, я порублю тебя на куски!», но не осмелилась разлепить губы, боясь, что это приведет к еще большей трагедии. Кроме того, юноша, несущий Гао олянь на спине, давно исчез. Да, она хотела порубить его на куски, только вот цель уже была упущена. У ее учениц дела обстояли не лучше, все они стали жертвами зловонной ловушки. Так опасный и опытный отряд черных шаманок, способный убить бога или Буду, посмеющего встать у них на пути, постигла столь невыразимая словами участь. Достигнув места встречи, Джан Чин Лин опустил Гао олянь на землю, жадно хватая ртом воздух. Гусян и уже поджидали их. Увидев этих двоих, они поспешили навстречу. — Они они ведь не бросятся в погоню, правда же? — спросил Джан Чин лин исключено». Гусян похлопала себя по груди. «Они в первую очередь женщины, поэтому не посмеют бегать посреди ночи, полностью измазанные в дерьме». «Конструкция, которую придумала Асян, просто потрясающая», — восторженно проговорил цаовый нин Похвала слегка смутила Гусян, и она суетливо отмахнулась руками. «Я всего лишь следую наставлениям седьмого лорда, учиться на ходу и сразу же применять знания. Ах, да». Еще он сказал отправить ему весточку, если вдруг мы встретим Джоу Сюя или кого-то из вас. Гау Сюалянь была очень признательна и горячо поблагодарила всех за спасение. Гусян, занятая составлением письма седьмому лорду и великому шаману, лишь отмахнулась от нее. После беспокойной ночи все четверо переоделись. И под руководством Джан Чинлина вернулись в гостиницу, где остановились Джоу Дзишу и господин Вэнь, чтобы снова с ними встретиться. Гао Олянь молчала на протяжении всего пути, и хотя у остальных были к ней вопросы, никто их не задавал. Джан Чинлин не мог найти подходящие слова, а Цао Уэнин, понаблюдав за девушкой, увидел ее плохое настроение и счел весьма невежливым совать свой нос не в свое дело. Только Гусян было абсолютно все равно. Она радостно вбежала на постоялый двор, и после того, как Джан Челин указал на дверь, пронеслась по коридору в комнате Ваньки Син и закричала «Господин, вы скучали по мне!» Соседняя дверь отворилась, прежде чем девушка успела закончить фразу. В проеме появился Ваньки Син и злобно посмотрел на нее. «Какого дьявола ты здесь шумишь?» Понизив голос, прошипел он. «Асюй только что заснул». Гусян застыла, разинув рот. Она указала на Ванькисина: Господин, вы, вы, вы! Если бы Джоу умер, ее крик все равно бы поднял его бы из могилы. Смирившись, мужчина поднялся с кровати, накинул на плечи верхнюю одежду и вышел из комнаты. Сначала он кивнул гусяны Цао Нину, после чего сурово посмотрел на Джан Чинлина, а затем заметил Гаус Сяолянь, которую совсем не ожидал увидеть. Удивленный, он обошел всех и встал прямо перед ней. Молодая госпожа Гау, почему вы здесь? Гауся Алянь уже приходилось встречаться с своим кесином. Услышав Асю из его уст, она догадалась, кем является незнакомец перед ней. Вы, Джоу, собственной персоной кивнул Джоу Дзишу. Глядя на ее плачевный вид, он немедлен позвал прислужникам и поручил приготовить покои для девушки и подать еду. Гусян все таращилось на них во все глаза. Господин, вы, наконец-то, справились с ним силой? Ванкисин окинул взглядом ее, а затем цаовая который улыбался так заискивающе, будто явился к тесту на поклон. Даже не думай, что можешь вести себя бесцеремонно, лишь потому, что у тебя теперь есть муж. Осадив гусян, Венкисин перестал обращать внимание на молодежь и спустился вниз чтобы заботливо застегнуть пуговицы накидки Джоу Дзышу? Четверо авантюристов привели себя в порядок, прежде чем сесть к столу. Сначала Джоу Дзышу выслушал болтовню гусян о спасительной операции, после чего, наконец, взглянул на Гао Сяолянь и мягко спросил. «Молодая госпожа Гао, как получилось, что вы оказались совсем одна? Каким образом вы оказались в плену у черной ведьмы? Где же герой Гао?» Девушка долгое время молчала, а потом внезапно из ее горла вырвался протяжный стон. Всхлипывая, она выдавила «Мой отец! Он мертв!»